В донесениях Михаила Долгорукова, государю, всюду видна ясность изложения, точное исполнение поручения и интерес к делу. Отзывы современников почти единогласно свидетельствуют о его военных талантах. Он сам считал страсть к войне своей сильнейшей страстью. Этот молодой человек, писал в Бениксен, имел все качества, необходимые для военного человека – При непрерывных занятиях военными науками он обладал большим умом, здравым суждением, обдуманную рассудительностью, положительным установившимся характером. Он был серьезен при необходимости, весел и оживлен, когда нужно было ободрять и воодушевлять. Он был предприимчив, но с осторожностью и храбр, без слишком большой отваги. Одним словом, князь Михаил Долгорукий был настоящий боевой офицер и герой. Получив в 1808 году назначение в действующей Финляндии войска начальником сердобольского отряда в корпусе и Иа Тучкова, он заставил шведов отойти к Йоэнсу и затем проник в сердце Финляндии, губернию Саво. Здесь, у деревни Кольонверта, близ Финляндии, Сальма 15 в скобках 27 октября состоялось сражение между войсками Долгорукого, Тучкова и шведского полковника Сандельса. Шведы отбили наступление русских. Однако не в силах держаться после 24-часового перемирия для эвакуации убитых и раненых начали отход – понеся на дорогах отступление куда большей потери от холода, голода и болезней, чем в битве, в которой погибло всего 34 человека. Куда выше были потери русских – 221 убитыми и 73 пленными. Самой тяжкой утратой была гибель командующего 28-летнего князя долгорукова. Князь погиб геройской смертью, очевидцы – участники этого сражения – Рассказывали, что он бесстрашно шел впереди Новогенского и Тенгенского полков на шведские укрепления с трубкой в зубах, с зрительной трубой в руке и в расстегнутом сертуке с Георгием на шее, когда был сражен пушечным ядром, пробившим насквозь его тело. Гибель блестящего офицера сама по себе была трагедией. Но за ней стояла еще и личная драма, Князь Михаил Петрович умер холостым. Обладая весьма приятной наружностью, красивой собой, он пользовался большим успехом у женского пола. В бытность свою в Париже он стал любимцем тамошних салонов. Князь П.А. рассказывает в своих воспоминаниях, что знаменитая красавица княгиня Евдокия Голицына была очень влюблена в князя Михаила и лишь... Вследствие отказа ее мужа не состоялся ее развод. Но, говорят, кто действительно с нетерпением ждал возвращения из Финляндии князя Долгорукого, так это великая княжна Екатерина Павловна, да, та самая, которая приходилась бабушкой, поселившемуся в Ранталине под Иматрой принцу Альденбургскому. Обворожительная великая княжна Екатерина Павловна, одна из самых ярких звезд русского двора начала XIX века, она сочетала в себе изящную красоту, тонкий ум и немалое честолюбие. Александр обожал сестру и считал ее одним из самых близких своих друзей. Г.Р. Державин посвятил ей одно из своих восторженных посланий. В нее был влюблен князь Петр Иванович Пагратион. Современники единодушно признавали неотразимое обаяние Екатерины, ее высокую образованность, но также и несколько высокомерный желчный нрав. Екатерина Павловна пользовалась такой популярностью, что, по слухам, вроде бы даже существовал план возведения ее на престол вместо Александра после неудачи императора на военном. и международном поприще в 1807 году. К тому времени Екатерина чуть было не сделалась вертенбергской принцессой, а потом австрийской императрицей. Теперь же, заключив союз с Россией, Наполеон через Толерана начал зондировать почву, чтобы укрепить деяния и династию императора новым брачным союзом. Он уже подумывал о разводе с Жозефиной и женитьбе на какой-нибудь принцессе, Таким шагом он рассчитывал добиться признания своей узурпаторской династии, на которую европейские монархи посматривали косо. Единственной подходящей по возрасту сестрой Александра в то время была Екатерина. Жена Александра, императрица Елизавета Алексеевна, писала своей матери. «Я считаю, что она очень хорошо с этим справится. Ей нужен муж и нужна свобода, хотя...» Я сомневаюсь, что она обретет ее в замужестве. Но Александр не хотел расставаться с сестрой. К тому же отдать Екатерину в руки этому чудовищу. Позже Александр обвенчал Екатерину с герцогом Георгом Альденбургским, находившимся на русской службе. А пока великая княжна Екатерина Павловна увлеклась молодым, красивым и умным князем Долгоруким, И он отвечал ей тем же. Император Александр Павлович не противился их любви и даже браку. Лишь императрица не соглашалась на это, пока, наконец, усиленная просьба любимых сына и дочери не склонили ее на согласие. Государь, как говорят, немедленно уведомил об этом Долгорукого собственноручным письмом, которое послал с фельдъегерем, Заодно царь жаловал князю чин генерал-лейтенанта и орден Александра Невского. Фельдьегр прибыл в Иденсальм 17 октября 1808 года, через два дня после гибели князя. Счастье влюбленным было не суждено. Князя Михаила Петровича привезли в гробу в столицу и похоронили в Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре. В последний путь его провожали царь, войска и невеста. Удивительно, но долгорукий персонаж истории куда более известный в Финляндии, чем в России. Портрет несчастного князя украшает финские учебники истории. А в мемориальном комплексе на поле битвы при кёльен стоит памятник ему для финнов. и Салме – одно из самых известных мест в их военной истории. Парк-музей кольюн расположен в пяти километрах от центра города, и туда приезжает немало, в основном, финских туристов, чтобы увидеть памятники полковнику шведской армии Сандельсу, выигравшему битву и русскому князю Михаилу Долгорукому, так геройски и трагически погибшему. Да, стоит совершить путешествие в финскую глубинку, чтобы открыть для себя новые страницы отечественной истории. Так, вернёмся немножко назад, чтобы некоторые фотографии рассмотреть. Князь Михаил Долгорукий. Смотри страницу 206 или 207 от сканированного текста. Вот, пожалуй, все снимки. Другая Карелия. карелии мы привычно называем республику на северо-западе россии однако шире карелии это целый большой регион к северо от восточной части финского залива недаром местность между ладожским озером и финским заливом носит название карельский перешеек своя карелия есть и в финляндии некогда финский карелии был и карельский перешеек с выборгом и всё Северное Приладожье, включая Суистама. Теперь, после Второй мировой войны, это два региона на востоке страны, Южная Карелия с центром в Лапез-Эранте и Северная Карелия с центром в юэн -Су. Карелия в Финляндии – понятие скорее историческое и культурное. Чистокровных карелов там почти не осталось. Большинство – из них влились в состав финского этноса, утратив свой язык. Карелы, которые всегда находились под значительным русским влиянием и издавна православные в нынешней Финляндии, это те же финны, только с некоторым русским привкусом в виде своеобразной сугубо местной лексики, своей архитектуры и своих традиций. Одним словом, ныне это культурно-конфессиональная группа населения, ибо многие из них до сих пор исповедуют православие. Но в то же время в Карелии все финны видят свои корни, истоки традиций и хранилища этих старых культурных традиций, которые исчезли на остальной территории страны. Ведь именно в Карелии российской финской финский Элиас Ленрот собрал руны, из которых затем составил единое Паскалевало, почитаемый в Финляндии наравне с Библией, Так что Карелия для финнов, причем вся в ее прежних исторических пределах, а не поделенная государственной границей, это некая ностальгия мечта о прошлом. И ко всему Карельскому Финляндии относятся очень трепетно. А между тем наша финская Карелия по-прежнему очень похожа, ведь корни-то у живущих там людей общие. Если ехать вдоль восточных берегов Саимы на северо-тыматре, в сторону Саванлины и Йоенсу, проезжаешь местечко Парикала. Там на огурке ушится зажато между Саимой и нынешней российской границей стоит православная часовня. У нее можно стать свидетелем настоящих православных праздников с крестным ходом, который зовётся здесь Еще севернее к востоку от Юэнсу, таким же православным центром, является местечко Тохмаярви, где, если бы не финская речь, кажется, что оказался в нашем карельском селе. но ну, наверное, самый любопытный памятник сельских карельских традиций в современной Финляндии можно найти в городке Нурмес. который лежит у северной оконечности большого озера пьер -Ленин. В путеводителях его обычно именуют городом Березовых аллей. Но помимо Березовых аллей Нормис еще известен своей бомбой. Нет ничего милитаристского или военного в городке, нет. Просто созвучий название хотя пусть... и опосредованная, но связь с военными годами у комплекса, носящего это имя, есть. Название «Бомба» носит курортный центр, который вырос на берегу озера Пьерлинин. Центр этот, как и на первый взгляд его название весьма необычен. Здесь воссоздана целая старинная карельская деревня, наподобие тех, что стояли некогда в районе суо До 1940 года финской территории. Выросла она вокруг огромного дома, сооруженного в 1855 году крестьянином Егором Бомбином для своего сына Дмитрия. Дом этот простоял до 1930-х годов, а спустя 40 лет его возродили на новом месте, дав усеченное имя его владельца всей деревни. Дом, как и многие традиционные постройки Карелии, поистине огромен. Ведь под одной крышей было собрано 15 различных помещений, не только жилых, но и хозяйственных. Поэтому длина дома 25 метров, ширина 10. Традиция возводить такие дома крепости возникла из-за сурового климата Карелии и прочности семейных связей. Зимой, когда все засыпало снегом, Для удобства хозяйства лучше было все иметь под рукой. И коровник, и амбары, и склад, и стойло для лошадей. Их пристраивали, а точнее встраивали в жилой дом. А так как карельские семьи были большие, то когда сын женился и начинал жить самостоятельно, он не съезжал от родителей, а дом просто расширяли, достраивали. И еще карелы очень любили украшать свои дома. и резными причелинами и декоративными балкончиками под окнами, гульбищами. Так вот, и вырастали такие нарядные дома-крепости, где можно было и крепкой семьёй жить, и зиму легче провести. Только вот в так называемой Шведской Карелии, той части Карелии, которая входила в состав ещё Шведской Финляндии, то есть до начала XIX века, Дома строили на каменном фундаменте, а в русской Карелии, которая никогда не была под шведами, в том же су такого не увидишь. В общем, бомба как и соседние дома, почти ничем не отличается от тех, что разбросаны по деревням российской Карелии и собраны на острове музея Кижи. Только вот наряднее здесь они, чем в России, резные детали фасадов, еще и расписаны разными цветами. Оказалось, и это не отличие. Просто в России давно уже не подновляли росписи. чистое дерево выглядит как-то благороднее, может, и руки не доходят. Здесь же все сделали так, как было лет 70-80 назад. И еще одна деталь. Карелы ближайшие родственники финнов и по языку, и по культуре, в отличие от своих западных соседей, православные. В этом... В современной Финляндии есть и главное отличие от подавляющего большинства населения страны. Ну, еще и в языке, точнее, не в языке, а в некоторых словах русского происхождения, которые сохранились в карельской лексике. Постепенно рядом с домом Бомбина выросла целая этнографическая деревня из множества таких же и похожих домов. А по соседству возник и оздоровительный центр с саунами, бассейнами, и прочими развлечениями для поднятия тонуса и бодрости духа. И приезжают сюда не только поправить своё здоровье, но и окунуться в мир старой карельской культуры. Правда, не все могут понять указатели с надписями по-карельски. Так, кстати, было и со мной. Но помог мой родной русский. Над туалетом в главном административном корпусе вместо привычных букв над дверями «М» и «Н» в скобках соответствующих в Финляндии русским «м» и «ж». Было написано, приводится надпись, страница 216 от сканированного текста. Не сразу я сообразил, что Акад – это бабы, в скобках «благо» как раз до этого был на соседнем горнолыжном курорте Коли, где одна из вершин носит имя Акка Коли. И мне объяснили, что Акка – это баба, А маузикат – это не что иное, как мужики. Вот вам и отличие карельского от финского. И ещё бомба – это некий мемориал, ностальгии по тем районам Финляндии, которые она утратила в 1940 году. Поэтому на окраине деревни, на берегу озера, стоит и часовня, конечно же, православная. Рядом памятный крест, установленный в память о жертвах среди гражданского населения района Суор-Яви, откуда пришел прототип дома-бомба. Боевые действия войны 1939-1940 годов шли и там. Кстати, такие напоминания о прошлом в финской Карелии встречаешь нередко. Например, улица целого квартала в Юэнсуу носят имена мест, которые навсегда оказались под советской оккупацией, Там же в Йонсу я еще раз вспомнила о бомбе. В выставочном центре Кареликум среди прочих экспонатов можно увидеть и подлинные части первоначального дома Бомбина еще из су -Ярви.